Глава четвертая. О чем молчат портреты? Название этой главы немного лукавит, ведь она будет посвящена как раз тому, чтобы рассказать, насколько много нам могут поведать портреты, мимо которых мы обычно с равнодушием проходим в музеях. Бывает, остановимся у портрета Пушкина работы Кипренского или Достоевского работы Перова. Где-то зацепим взглядом Наполеона или Кутузова, потому что все это — узнаваемые образы, а человеку приятен эффект узнавания. Возможно, заинтересуемся вон той женщиной в роскошном платье и подумаем, как же прекрасно написан шелк. Ну и, разумеется, потолкаемся перед Моной Лизой, но это скорее потому, что всем очень хочется понять, что же в ней такого, что перед ней принято стоять в толпе. Вот, собственно, и все, на что могут рассчитывать портреты в музеях. В самом деле, кто нам все эти люди? Ведь от многих из них не осталось даже имен, лишь образы. Да и о чем говорить применительно к портретам? Художники хотели зарабатывать, богатые и именитые заказчики желали запечатлеть себя и своих близких красивыми и нарядными. Вот и весь секрет портретного жанра. На первый взгляд. Если же посмотреть чуть глубже, то окажется, что портрет – один из самых сложных и многоуровневых живописных жанров, в котором соединились философия, психология, социология и мистика. Действительно, как же без мистики? Ведь портреты – мостики между миром живых и миром мертвых, между прошлым и настоящим, настоящим и будущим. Портреты играют довольно двусмысленную роль, помогая мертвым навсегда остаться среди живых и, более того, казаться живыми годами, столетиями после смерти. Ведь многие портреты создают эффект присутствия и ощущения жизни там, где ее уже не должно быть. Недаром в литературе XIX века портрет часто является порталом для перехода мертвых в мир живых. Достаточно вспомнить такие произведения, как «Портрет Николая Гоголя», «Упырь» Алексея Толстого или «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда. Более того, портрет настолько тесно связан с бытием изображенного на нем человека, что в сознании окружающих подменяет собой его личность. Портрет может быть подвергнут уничтожению, почти казни. Так Венецианская республика — приказала уничтожить все портреты венецианского дожа Фольера, казненного за государственную измену. Марина Фольер, 55-й венецианский дож, дожем был избран в 80-летнем возрасте заочно, находясь при этом в Риме с дипломатической миссией. В 1355 году пытался захватить власть в Венеции, но переворот не удался. В то же время он превращается в объект поклонения большого количества людей, как портреты Байрона, Че Гевары или Ленина или одного человека, портреты возлюбленных или супругов, преждевременно ушедших детей или родителей. Иными словами, портрет — это феномен, выходящий далеко за границы искусства. Думаю, не будет преувеличением сказать, что это самый интригующий жанр живописи. В эту интригу я вас и приглашаю. И что-то мне подсказывает, что после прослушивания этой главы вы уже не пройдете со скучающим равнодушием мимо портретов в музеях, а остановитесь и вступите с ними в диалог. Ведь они могут поведать так много.